Глава 19. Кайла. Домой я вернулась шальной и дикой. Притяжение к Эрику вышло на другой уровень. Вопрос встал остро, ребром, так сказать, точнее другим органам, но к чему уточнять? Он меня хочет. Я хочу его. Все закономерно. Следующий этап постель. Я закрылась в комнате и замерла, снова прислушиваясь к себе. Готова ли я сделать это? Хочу ли, чтобы моим первым стал Эрик, мой сводный брат и самый закоренелый эгоист на свете? Понимаю ли, что между нами, вполне вероятно, совсем не вечная и чистая? С его стороны, конечно. Я-то свои чувства осознала и приняла. Да, это еще не любовь, но близкая к ней. Яркая влюбленность, иногда сладкая, как спелая вишня, иногда горькая, как одуванчик. И болезненная, совершенно точно болезненная, как открытая рана, надавил и снова кровоточит. Между нами есть и химия, и физика, но я абсолютно уверена, что есть что-то еще, очень хрупкое и зыбкое, странное и запретное, но оно есть, есть на уровне душ. Я знала это. Я схватила телефон, хотела написать или позвонить, поговорить, голос услышать и понять. Шум со стороны родительской спальни отвлек. Я выглянула. Дэвид на ходу набросил пиджак, перехватив дипломат, и был мрачнее тучи. Мама же бледная и испуганная. «Что случилось?» – спросила я, выпрыгнув в коридор. «Нутром чую. Что-то плохое. Очень». «Ничего». – рявкнул Дэвид, но видно, что я вообще ни при чем. Это он уже внутренний диалог с оппонентами ведет. «Что-то с Эриком?» Мой голос даже мне показался хриплым. Дэвид застыл на мгновение, меня изучая, затем согласно кивнул. Он в полиции. Его подозревают в убийстве той девушки, Кларис Бейнс. «Что?» — громко возмутилась я. «Это какой-то невыносимый бред. Да быть такого не может!» И на маму посмотрела. «Не может! Я на миллион процентов уверена!» И сжала руку отчима. Пусть чувствует, что поддержка у него есть. Я знаю, поспешно оправдывалась мама. Я понимала, что она обо мне беспокоится, но всерьез заподозрить Эрика? Перебор. Просто у него такой характер. Он так с Мэйсоном говорил, как бы они его... Нет, что ты? Это невозможно! Невозможно ведь? Этот не мой вопрос я адресовала отчему. Он не ответил «Я... я с тобой поеду!» произнесла испуганно «Это ни к чему!» «Нет, я поеду, никто меня не остановит!» Я не стала ждать разрешения или одобрения, а просто побежала вперед. И уже через минуту мы с отчимом мчали по Хьюстон-стрит. Из Бентли я выскочила прыткой кошкой. Дэвид по дороге скупо обрисовал ситуацию, насколько сам был в курсе. Оказывается, Эрик был знаком с жертвой. Они виделись в ночь ее исчезновения и убийства. Я быстро вспомнила и принялась анализировать ту ночь. Он уехал около часа, и я так и не дождалась его возвращения. Черт, где они встретились? Вероятно, в клубе. Наверняка камеры проверили, сколько он с ней был, чем занимался. Догадки у меня, конечно, имелись, но ничего определенного. «Жди здесь!» – велел Дэвид, а сам в сопровождении полицейского ушел в комнату для допросов. В кабинет капитана Вольца нас больше не приглашали. Я сидела, стояла, наматывала круги возле двери и чувствовала себя абсолютно бессильной. Если Эрик был последним, кто видел Кларис живой, у него большие проблемы. Надеюсь, это не так. Хоть бы она станцевала ему приватный танец и отправила в Освояси. Я даже не ревновала. Мне просто нужно было знать, что ему ничего не грозит. Естественно, я даже мысли не допускала, что он может быть виновен. «Ну что там?» – бросилась к Дэвиду, который вышел взвинченный и с телефоном. «У него нет алиби с двух до пяти утра, двадцать седьмого», – сказала отрывисто, набирая чей-то номер. «С двух до пяти». Я закусила губу. Сомнения не терзали меня, когда смело произнесла. «Я была с ним!» «Что?» Дэвид нахмурился и, наконец, обратил внимание на меня. «Что ты сказала?» «Той ночью я видела, как Эрик вернулся домой в начале третьего утра. Я смотрела в бинокль». Кайла, строго начал отчим. «Ты понимаешь, что это лжесвидетельство?» «Да», — прервала я. «Понимала, конечно, но какие у нас варианты?» «Капитан». В допросную Дэвид вернулся уже со мной. «У меня тут свидетель, Кайла, и посмотрел на меня. Я только открыла рот, стараясь не пялиться на Эрика, который был одет ровно так же, как тогда, когда в шкафу преподавательской руками магию свою творил. Неужели они его прямо с университета привезли? «Какого черта она здесь делает?» «Если я старалась не замечать его, то это не значит, что он сделает то же самое в отношении меня». Темные брови сдвинуты, губы плотно сжаты. Но тонкой линии не получилось. Они у него слишком полные. Зато ледяной взгляд испепелял. Вот как у него получалось сжигать льдом. «Капитан Вольц!» Я не обратила внимания на сводного брата. «Я точно знаю, что 27 августа Эрик вернулся домой в начале третьего. Я видела его!» «Кайла!» Капитан заговорил с крепким таким сомнением. «Думает, вру, выгораживаю». «Прав, конечно, но я этого никогда не признаю». Он был одет в черную рубашку, темные джинсы, сверху тонкая кожаная куртка. Приехал на мотоцикле один. Я поняла, что попало, когда брови Эрика удивленно взлетели вверх. Да, я ведь видела, как он уезжал в ту ночь. И на камерах в клубе, если моя догадка верна, его видели в таком же виде. «Где ты его видела?» поинтересовался Вольц. Мистер Лаваль сказал, что он катался по побережью в одиночестве. «Черт, придется выкручиваться, сделать вид, что он меня выгораживает». «А почему он меня выгораживает?» «Придется сказать правду». «Капитан Вольц, дело в том...» Я из-под взглянула на Эрика. Мы поругались сильно, и Эрик уехал. Я ждала его, смотрела в бинокль. «В общем, когда он вернулся, я пошла к нему в спальню поговорить. Я... мы...» Я сглотнула, прежде чем произнести свою правдивую ложь. «Я точно знаю, что он был дома, потому что была с ним» и стыдливо опустила глаза. «Да, я при всех призналась, что у меня связь со сводным братом». Эрик смотрел на меня, не моргая даже. Потом со странным выражением лица отвернулся. Я украдкой бросила взгляд на Дэвида. По нему ничего нельзя было определить, только видно, как подрагивают руки. Мое признание я шеломила всех. Да, если мы и вправду объявили бы об отношениях, то умильных улыбок и слех радости не встретили бы. «Я думаю...» — продолжила я. «Эрик не сказал вам, чтобы меня защитить?» Капитан Вольц на него поглядел остро, испытывающе. «Это правда?» Мы с Эриком вновь обменялись взглядами, и я умоляла его поддержать легенду. Плевать, что подумают. К черту сплетни и слухи. Мы-то знаем правду». «Да», – нехотя признался. «Но около шести утра ты виделся с Картером Тревером», – напомнил капитан. «Не стыкуется». «Черт», – выругалась мысленно. Она уснула а я поехал самобичеванием заниматься. Думаю, не нужно объяснять, почему». Капитан отвернулся, удерживая маску холодного безразличия к нашей личной драме. «Правильно, это не ваше дело, а нас и нашей семьи. Да и вообще, что такого? Мы же не кровные родственники. Мы вообще с точки зрения закона не родственники. Меня Дэвид Лаваль не удочерял. Я Кайла Хьюз». «Ладно». Капитан Вольц отдал ему несколько исписанных листов. «Подпиши показания, я и свободен, но из города ни шагу». Потом на меня взгляд перевел. «Уже поздно. Завтра заедешь и ознакомишься с протоколом». На улицу мы вышли в полном молчании и напряженном тяжелом. Никто не произнес и звука, пока мы не остановились у роскошного ибонитового бентли отчима, припаркованного через дорогу от участка. «Ты нахрена это сказала?» Набросился на меня Эрик, чем очень удивил. «Ты понимаешь, какие проблемы у тебя могут быть?» Он не оправдывался перед отцом в первую очередь, а реально за меня волновался. «А что мне делать?» Шепотом воскликнула я, стараясь не привлекать внимание патрульных, дежуривших на той стороне. «Смотреть, как они тебе обвинения предъявляют!» Тихо. Жёстко пресёк препирательство отчим и из-под лобья глянул на сына. «Эрик!» «И было в этом столько металла, что целый автомобильный концерн нервно курит в сторонке. Пора мою полуправду разбавить правдой!» «Дэвид!» Я близко подошла к нему, заставляя переключиться на меня. «Я солгала!» «Мы с Эриком не проводили ту ночь вместе!» Он взглянул на меня. «С недоумением, правда!» «Мы действительно сильно поругались, и он уехал. Встретились только утром». «То есть вы не... не трахались?» Грубо закончил Эрик, вызывающий вздернув подбородок. «Зол. На меня что подставилось? На отца что не доверяет? Хотя по факту мы далеко не целомудренные брат с сестрой. Ох, сложно! Как все сложно!» «Ты лже свидетельствовала, понимаешь?» серьезно произнес отчим. «Понимаю, но это ничего не значит. Я уверена, что наша семья намеренно сделала ударение на том, что мы все в одной команде. Во всей этой истории ни при чем. Пусть ищут преступника, они ерундой занимаются». Эрик глаза закатил, а вот Дэвид глядел одобрительно. «Мы все достигли некоего консенсуса. Нужно маме позвонить». «А то она меня забросала сообщениями». Он хлопнул по карману пиджака. «Черт! Кажется, телефон в участке оставил». «Кайла, подожди в машине!» И распахнул для меня дверь. «Я ее отвезу!» Ровным голосом произнес Эрик. А в глазах дерзкий вызов и злость. Они с отцом несколько мгновений мерились взглядами. Потом Дэвид согласно кивнул. Но выражение лица такое, будто ему с нами все ясно. «Странно. Ему понятно, а вот нам вообще нет». «Глупо ты поступила», — глухо обронил Эрик в мерной тишине салона. «Слухи по-любому пойдут». «И что? От этого не умирают?» — пожала плечами я. «А если это я?» М? «Не думала?» «Что ты? Я, правда, не сразу поняла». Грохнул ту девчонку. «Ну и подружку твою поимел в бессознанке». Я внимательно на него посмотрела. Руки с силой руль сжимают, даже вены вздулись, челюсти стиснуты, а желваки предостерегающие играют. На меня Эрик не смотрел, только на серую ленту дороги. «Ты, конечно, жуткий козел, иногда, но не насильник», сказала я, «и не убийца». «А я ведь реально был с этой, Кларис!» И ко мне повернулся. В клубе. Я молчала. Чего он от меня ждал? Вспышки ревности? Да куда там? Только безнадежность. В полиции мне предъявили, что не рассказал о знакомстве с жертвой. Сухо продолжил он. Черт, я не помнил ни ее лица, ни имени. Я от тебя убегал той ночью. Убежал? Тихо спросила я. Ага, бросил он. Чуть не присел лет на двадцать. Странно. Задумалась я. Что? Что не присел? Нет, я встряхнулась, не позволяя себе печалиться. Эрик парень свободный и может делать все, что захочет. Я не имею права предъявлять ему. Могу, конечно, продолжать падать в пучину безнадежности, но разве к этому я стремилась, ища любовь? Странно, что капитан Вольс не поймал меня на лжи. «Я ведь не могла быть с тобой и видеть мистера Росса с Кларисой той ночью!» Эрик громко цокнул. «Да почему же мне никто не верит?» «Но я видела!» Кайла, его проверили. Не было Клинта в городе!» «Клинта?» – удивилась я. «Бля! Я ж теперь препод! Мы пообщались! Нормальный мужик! Ты что-то напутала!» «Я не напутала!» Мрачно ответила, но настаивать не стала. Это бессмысленно похоже, поэтому лучше сменить тему. Ты не злись на отца, он просто переживает. Ага, только и буркнул Эрик. Когда я увидела его, то сразу поняла, что беда с тобой произошла. Дэвид был совсем на себя не похож. Эрик бросил на меня короткий взгляд и отвернулся к дороге. Но я кожей ощутила, как напряжение схлынуло. Ему было приятно, ему было важно знать, что он нужен, о нем беспокоятся и любят. Человек не может быть один, даже если он железный дровосек. Эрик тихо начала. «Я всегда хотела знать, почему ты ненавидел меня? Почему именно меня? Всегда только меня?» «Потому что ты — это ты!» «Наигранно весело», — ответил он. «Я ждал». «Когда же ты голову опустишь? За мамкину юбку спрячешься, ныть и жаловаться начнешь. А ты только упрямо подбородок поднимала, дрожала, плакала, но молчала, не сдавалась. Почему ты молчала, колючка? Почему не рассказала о моих поступках?» «Не знаю. Просто пожала плечами я. Думала, что если ты поймешь, что я могу быть своей, надежной, что ли, то примешь меня, а ты...» «Ты слишком хорошего обо мне мнения!» Покачал головой Эрик. «Я сволочь и лучше не стану!» «Я понимаю тебя! Ты любил маму, свою семью, а потом все рухнуло! Я никогда не говорила, но очень тебе соболезную!» Не сдержалась и положила ладонь на его руку. Легонько, но с чувством сжала пальцы. Эрик смягчился и сжал в ответ. Потом вообще поднес к губам и поцеловал самые кончики, таявшей под его горячим дыханием. «Спасибо». Он повернулся ко мне всем корпусом. «Приехали». Я замерла в ожидании его поцелуя. Секунда, две, пять. Не дождалась. «Иди домой, моя рыжая колечка. Сладких снов». И я пошла. С тяжелым сердцем, с комом в горле, но ушла. «Кайла!» Мама ждала в гостиной, не ложилась еще. «Где Дэвид? Как Эрик? Все хорошо!» Я обняла ее крепко-крепко, так, как давно не обнимала, за то, что она у меня просто есть, такая впечатлительная, ранимая и добрая женщина, сильная и мудрая мать. Дэвид задержался в участке, он все расскажет, а я пойду лягу, устала. Я приняла душ и надела самый интересный комплект белья, который у меня имелся. Руки дрожали, щеки горели, во рту пересохло. Я знала, чего хочу. Знала, что даже темноты боятся лучше вместе. Я хочу обнять его и быть рядом. Всю ночь. Убедившись, что отчим вернулся, а дом затих, я осторожно выбралась на улицу. На мне просторный спортивный костюм бордового цвета и кеды. Я слилась с этой ночью. Беспрепятственно добралась до таунхауса сводного брата и тихо постучала. «Меня вряд ли ждет теплый прием с порога, но по-другому уже невозможно. Я не уйду». «Ты какого здесь забыла?» — открыл дверь Эрик. «Комендантский час тебе вообще ни о чем не говорит».